Глава 149. Игорь, 22 с половиной года. Со Станиславом мне пришлось расстаться. Он стал пироманом. Если ему кто-то разонравился, он поджигал его почтовый ящик, потом автомобили. Мало того, он метнул в окно представительство Чечни в Москве бутылку с коктейлем Молотова. Психиатр посоветовал ему больше не прикасаться к спичкам, зажигалкам, даже к кремням. Тогда он купил в магазине военного неликвида огнемёд. Теперь я боюсь худшего. Бедный Стас. Ещё одна жертва мирного времени. Покер стал моим постоянным занятием. Казино, кабинетом, ресторан при казино, столовой. У меня нет ни отпусков, ни социального обеспечения, ни нормированного рабочего дня. Сейчас передо мной сидит плохо одетый, длинноволосый бородач. Он сильно меня удивил тем, что тоже не стал заглядывать в свои карты, прежде чем сделать ставку. Не запустил ли я новую моду? Не предстоит ли мне теперь иметь дело с картежниками, позаимствовавшими мою манеру игры? Лохматый, впрочем, выходит из игры «Избек». не позволив банку вырасти до небес. Для меня большая честь с вами играть, говорит он и подмигивает. Какой знакомый голос. Я точно слышал его раньше. Этот голос очень близко вам не человека. Вася. Борода сделала его неузнаваемым. Он по-прежнему спокоен и безмятежен. Мы переходим в ресторан, садимся там друг напротив друга, И болтаем за едой. Василий теперь инженер по информационным системам. Он разрабатывает программу искусственного интеллекта, благодаря которой компьютеры приобретут зачатки разума. Он долго ломал голову, как сделать так, чтобы у программ появилось желание трудиться самостоятельно. Способ нашёлся. Мотивацией для программ оказался внушённый страх смерти. Компьютер знает, что если он не выполнит поставленную перед ним программистом задачу, то будет отправлен на свалку. Страх такой развязки побуждает его превзойти самого себя. Страх смерти. Значит, мы можем заражать машины нашими страхами, так они стали нашими невольницами. Вася приглашает меня к себе в гости и там предлагает сыграть в покер с его программы. путстёгиваемый страхом смерти. Насколько неповоротливы шахматные программы искусственного интеллекта, настолько гибка его покерная программа. Она даже умеет блефовать. Против меня играет программа, названная Васией Проворство. Одолеть её нелегко, потому что ей понятно дело всё равно, смотрю я в свои карты или нет. К тому же, она совершенствуется с учётом прежних партий. Запоминая их и беспрерывно сравнивая, чтобы определить мою излюбленную стратегию. Я всё же обыгрываю её, прибегнув к совершенно новым для себя приёмам. Твоя система упёрлась в свой предел, Вася. Твой компьютер всегда логичен, не то что я, способный на вопиющее иррациональное поведение. Вася не спорит, но он намерен залатать эту прореху, усилив страх смерти. Когда машина всерьёз испугается мысли о проигрыше и смерти, она сама будет изобретать методы выигрыша, ещё не приходившие в голову никому из людей. Так она сможет одолеть играющих и рационально, и даже безумцев. Вося интересуется, как я жил после случившегося в приюте. Я рассказываю ему о своих военных подвигах, о встречах с Ваней и с отцом. Теперь подอтоживаю я Мне остаётся только отыскать мою мамашу и окончательно перерезать пуповину. После этого я буду совершенно свободен. Дорогой, я приготовила поесть тебе и твоему другу, доносится голос из кухни. Уже идём. Вася не терял времени зря. Он женился и завёл детей, у него семья, постоянная увлекательная работа. Петербургский сирота успешно преодолел крутой подъём. Мне тоже хочется, оказывается, любящую жену. Очартели девушки по вызову и танцовщицы из ночного казино. Я отправляюсь в провинцию, в новое казино, где меня ещё не знают. Выигрываю кругленькую сумму, выхожу, глядь, за мной идут. В этом ремесле такое случается. Игроки-неудачники сплошь и рядом пытаются вернуть свой проигрыш. Я, сжимая кулаки, внутренне подбираюсь. Но дело принимает более опасный оборот. Мне в спину утыкается острие ножа. Оборачиваюсь и вижу хозяина казино в окружении шестерых охранников. Я долго следил за тобой по камерам наблюдения. Никак не мог поверить, что это ты. Россия так велика. Надо же было тебе выбрать именно моё новое казино, чтобы обирать клиентов. Я тебя сразу узнал. Есть лица, которые не забудешь при всём желании. Сам я его не узнаю хоть тресни, но драться сразу с семерыми мне не с руки. Приходится смиренно ждать, что будет дальше. У меня есть теория, разглагольствует хозяин. Бывают люди, с которыми на сталкивает сама судьба. Разменёшься с таким разок. Жди следующей встречи. Опять разменёшься, встретишься ещё, потом ещё. Пока не будет выплачен должок. Это ещё называют совпадениями, эффектом дежавю. Я уже видел эту встречу с тобой и не раз, и вовсе не в кошмарном сне. О нет. В одес своим кинжалом по моему животу он продолжает. Буддисты утверждают, что такие встречи воспроизводятся во множестве жизней. Враги в этом существовании остаются врагами и в следующем. Многие религии учат, что бывают семейства душ, встречающиеся снова и снова, пока не сведут счёты к лучшему или к худшему. Может статься, в прошлой жизни ты был моей женой, и мы цапались, или моим отцом, отвешивавшим мне подзатыльники, или главой страны, против которой я воевал. Ух, как давно я тебя на дух не переношу. Хозяинка Зинов стоит в круг света отбрасываемого фонарём, но черты его лица по-прежнему ничего мне не подсказывают. Он должно быть читает мои мысли. С друзьями ты уже наверняка встретился. Настало время встретить врага. Я вглядываюсь в него, копаюсь в памяти. Всё чётко. Он глубже утапливает лезвие мне в живот. Я уже чувствую тёплую струйку своей крови. Пётр. В России 200 миллионов жителей, но я встречаю то отца, то Ваню, то Васю. А теперь вот Петю. Действительно, многовато совпадений. Только родная мамаша никак не повстречается. Думаю, уж теперь за ней не заржавеет. Вдруг он прав. Вдруг действительно бывает семейство душ, которым на роду написано то и дело, попадаться друг у друга на пути. Как иначе объяснить присутствие в моей жизни одних и тех же субъектов? Я отвечаю ему самым безмятежным тоном, на какой способен. Хватит болтовни. Чего ты хочешь, Петя? Сойдёмся один на один, как в добрые старые времена? Ну нет. Просто хочу, чтобы мои ребята тебя поддержали. Так мне будет удобнее с тобой разделаться. Дарвинский естественный отбор. Слыхал? Сейчас я лучше приспособлен. Природа на моей стороне. потому что ты один, а у меня он сколько крепких друзей. Помнишь вот это? Он показывает шрам, идущий от пупка вверх. В день, когда ты меня так разукрасил, во вселенной пропала гармония. Пора её восстановить. Он с размаху всаживает нож мне в живот. Это очень больно. кишки горят и вот-вот вывалятся наружу. Я сгибаюсь пополам, кровь заливает мне колени. Вот равновесие и восстановлено, говорит Петя. Во вселенную вернулась гармония. Пошли, ребята. Я падаю на ступеньки. Кровь пузырится, вокруг меня растекается тёмная лужа. Я зажимаю рану пальцами, чтобы удержать в себе необходимую для жизни тёплую влагу. Мне холодно. Очень холодно. Пальцы немеют, я больше не чувствую их кончики. Ципенеют руки, потом ноги, тоже до кончиков пальцев. Такое ощущение, что с каждой секундой я уменьшаюсь в размерах. Умирать, оказывается, очень больно. Никому этого не рекомендую. Уже онемело все тело. Я дрожу от холода. Во всем теле пропадает чувствительность, и я уже не могу приказать пошевелиться моей руке. Сколько не приказываю, она остается неподвижной лежать на животе, будто посторонний предмет. Что будет дальше? Мне кажется, что какой-то... приятный свет манит меня куда-то вверх мне страшно я лишаюсь чувств я умираю